Миша торгует яблоками, а я, изображая весы, держу на вытянутых руках за веревочки тарелки. Инспектор Манежа просит продать ему килограмм яблок. Миша ставит на одну чашу весов килограммовую гирю, на другую кидает маленькое яблочко, и я уравновешиваю чашки. Инспектор ругается, на это моя фантазия иссякла. Я перебрал сотни вариантов, о чем ее закончить не придумал. И только через год придумался финал.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 Это же почти готовые репризы о градусниках. Мы приняли ее на вооружение. После того, как Мишина манежа заболевал, я льдом измерял ему температуру. Что ты делаешь? кричал инспектор. Проще поставить ему градусник! Я грустно отвечал, а вы попробуйте в Запорожье достать градусник.